Часть первая. Я чудовище. Внешне я ничем не отличаюсь от миллионов других людей. У меня круглое лицо, карие глаза, темные волосы, узкие губы и мягкие уши. В апреле на щеках высыпают веснушки. Я не кажусь опасным, мне часто симпатизируют. Послушай, мне так нужен хоть кто-нибудь, знающий обо мне всю правду. Разреши, я буду писать тебе. Только писать. «Если не хочешь, не отвечай. Я ведь не всегда был таким. Это началось, когда мне было лет двенадцать или тринадцать. Потом как-нибудь, потом, я тебе расскажу». Глава первая. «Мальчики». Влад не собирался ссориться с кукушкой. Собственно говоря, дружить с кукушкой он не собирался тоже. В идеале Влад не хотел бы иметь с кукушкой ничего общего, но идеал этот был недостижим. Общими оставались пространство, учителя и перемены. Особенно перемены, время нужное и полезное, но отравленное кукушкиным присутствием. Когда-то очень давно классе во втором они подрались. То была, вероятно, совсем детская драка со слезами, соплями, точками и подножками. Теперь Влад думал, что она даже смешной казалась со стороны, Это памятная обоим драка. Но именно после нее кукушка перестал называть Влада тем самым словом, которое так отравило ему первый школьный год. В переводе на человеческий язык это короткое гадкое слово означало «сын гулящей женщины, за ненадобностью подкинутый под чужую дверь». И еще... После той драки Влад получил возможность не враждовать с кукушкой и не дружить с ним. Он ценил свою независимость и не собирался рисковать ею, прекрасно понимая, что теперь драться придется совсем не с кукушкой. Скорее всего, драки вообще не будет, а будет жизнь, превращенная в ежедневный ад. Вот как у Ждана. Собственно, из-за Ждана все и случилось. Из-за того, что у Ждана был день рождения. У забитых и презираемых тоже бывают дни рождения. И самые наивные из них иногда надеются круто изменить свою жизнь именно в этот день. Ждан явился в школу в белой, чистой, удивительное дело, сорочке и не новом, но вполне приличном костюмчике. Ждан принес кулек шоколадных конфет и гитару, и то и другое с какой-то суетливой таинственностью спрятал за вешалкой. Кукушка наблюдался усмешкой. День начался как обычно. Глеб Погасей, подсевший к Ждану по собственной инициативе, В начале урока поднял руку. «Можно я пересяду?» Кукушка смотрел благосклонно, девчонки хихикали. Глеб пробормотал извиняющимся тоном. «Не могу, от этого мальчика опять так воняет!» Вечно одно и то же раздраженно бросил математик. Глеб пересел, присоединился к Владу. Ждан терпел. Он еще не то терпел. Возможно, сейчас он тешил себя мыслью, что это в последний раз. Ждан вовсе не был слабаком или тюдей, и уж, конечно, не был дураком. Ждан, если и был простоват, то не слишком. Просто он не подружился вовремя с кукушкой и поплатился за это тяжелее прочих, потому что у него была одна несчастная особенность – от него воняло. Вероятно, его пот имел какой-то специфический состав. Вероятно, ему следовало почаще мыться. Чем старше становился Ждан, тем заметнее делался запах. Тем веселее шутили кукушкины друзья, тем демонстративнее мочились девчонки. Но сегодня был день рождения Ждана. И, возможно, накануне он два часа просидел в остывающей кадушке с раскисшим мылом в руках. Влад знал, что в квартале, где обитала семья Ждана, горячая вода бывает только в кадушках. И то, если ее предварительно согреешь в котле, а в этих домах – в берегу, как зенит Так или иначе, но от Ждана почти не пахло. И Димарш Глеба на первом уроке был всего лишь цирком угоду кукушке. Впрочем, как всегда. На большой перемене Ждан носился по классу, раскладывая конфеты по партам. Всем по две, а кукушке четыре. Потом, ударяя по струнам судорожно утрачно скрюченной рукой, что-то спел, совсем неплохо. Кукушка слушал Жуя и по выражению его физиономии нельзя было понять ничего. Странная безучастность на лице двенадцатилетнего мальчишки. Впрочем, к тому времени Кукушке уже почти исполнилось 13. Прихлебатели тоже жевали и слушали старательно, нагоняя на лице скуку. Им это было нелегко, потому что из-под наигранного равнодушия так и лезла привычная ухмылка. Линка Рыболов, ближайшая кукушкина подруга, что-то шептала ему сзади на ухо, кукушка кивал. Когда Ждан закончил петь, кукушка вытащил изо рта белый комочек жвачки, но пульнул его не в Ждана, как ожидали многие, а в классную доску. К налепшему шарику сразу же добавилось еще пять или шесть. Доска сделалась похожа на звездное небо, а Ждан просиял, потому что кукушкин жест означал для него амнистию. Во всяком случае, так ему показалось. Перед самым звонком дежурные поспешно очистили доску и убрали валяющиеся в проходах фантики. Оставшиеся три урока минули без происшествий, разве что Ждан отличился, напросившись на ответ по географии и получив заслуженную пятерку. А после уроков все тот же Глеб Погасей зачем-то подошел к Ждану прощаться, и прощался долго и проникновенно, так что именинник смутился. Когда Глеб отошел, в последний раз хлопнув Ждана по плечу, На спине у того остался наклеенный липкой лентой листок бумаги. Линка рыболов спряталась за шкаф, зажала рот руками и зашлась в беззвучной смеховой конвульсии. Прочие отводили взгляд. Кто-то хихикнул и сразу сник под кукушкиным взглядом. Ждан почуял неладное, но не понял, откуда беда. Именинное настроение еще не померкло, еще верил глупенький, что кукушку можно подкупить четырьмя шоколадными конфетами. Те, кто не желал принимать участие в шутке, в основном девчонки, поспешно смылись. Прочие копались в портфелях, ожидая, пока уйдет Ждан, чтобы сразу же выйти следом. Влад разглядел табличку, когда Ждан был уже в дверях. Коротенькое гадкое слово, означавшее «пожирателя какашек», снабжено было подробной чернильной иллюстрацией, как именно, где и кем эта трапеза совершается. Влад не первый год учился в одном классе с кукушкой и умел разговаривать не только по-человечески, но и на хлестком кукушкином языке. Однако его чуть не стошнило. Он узнал руку линки рыболов. Та не раз брала призы на каких-то конкурсах юных художников. Ждан брел по длинному школьному вестибюлю. Владу вдруг страшно захотелось, чтобы по дороге ему встретился кто-то из учителей, чтобы заметил белую бумажку на черной школьной курточке и отлепил ее от сгорбленной спины именинника. А потом последует нудный воспитательный час, нотации и выяснения, и Ждан, опять оказавшийся в центре всеобщего издевательского внимания, будет сидеть, втянув голову в плечи, он ведь старается не плакать на людях. А Глеб Погасий снова будет объяснять, что от этого мальчика воняет, Алинка Рыболов, красивая девчонка с почти сформировавшейся фигурой, будет хлопать длинными ресницами и отпускать реплики, будто оправдываясь, и полкласса будет валиться под парт от смех. Нет. Пусть лучше Ждан придет домой через три длинные улицы и, сняв куртку, сам обнаружит на спине своей художественную нашлепку. Никто не увидит его лица если рядом не окажется матери или сестер. Потом соберутся гости, взрослые приятели Ждановых родителей будут громко пить за его здоровье, а Ждан запрется в своей комнате. Влад вдруг ясно понял, что на месте Ждана в такой ситуации просто лег бы и умер. Вот околел бы от стыда и унижения, подздравиться пьяных гостей, доносящиеся из-за тонкой стены. Школьный вестибюль был пуст, младшеклассники давно разошлись, старшие были уже на седьмом уроке. На расстоянии двадцати шагов за Жданом следовали давя смех кукушкины прихлебатели. Ждан толкнул входную дверь. «Влад не собирался ссориться с кукушкой. Вот если бы сегодня в школу пришел Димка Шила, Влада вдруг, они бы вдвоем что-нибудь придумали, но Димку сегодня повели к врачу, и его не будет. Влад совсем один, и зачем ему ввязываться?» Длинные шнурки Ждана стелились по земле. Владу ничего не стоило наступить ненароком на один из них, так что при следующем шаге Ждана из неаккуратного бантика получилось две еще менее аккуратные веревочки. «У тебя шнурок развязался», — сказал Влад равнодушно. И когда Ждан наклонился, чтобы восстановить погибший бантик, протянул руку и отлепил картинку с его спины, скомкал и сунул в карман. «Ты чего?» — спросил Ждан, что-то уловивший краем глаза. «Ничего», — сказал Влад. Ждан подозрительно на него покосился, потом сделал то, чего не делал ни разу в жизни. Подошел к тройному зеркалу, помещавшемуся у входа, и осмотрел в него свою спину. Ничего не увидел, пожал плечами и пошел домой отмечать день рождения. «Ты оборзел, придурок! Ты это рисовал, что теперь рвешь, засранец вонючий! Ты блеватун всему классу кайф обломал!» Глеб Погасий шипел, брызгая слюной, и зловеще прищуривал глаз – Но Влад прекрасно понимал, что ему нужен сейчас не Глеб, что единственное его спасение, если оно вообще-то есть спасение, что оно стоит у Глеба за спиной в шагах в пяти, что нужно до него добраться сейчас, завтра будет поздно». Завтра только ленивый не налепит свою жвачку на его портфель, не плюнет в стакан с яблочным соком, не подхватит радостно то самое слово, так отравившее первый школьный год и теперь извлечённое. Молодец, кукушка, ничего не забывает. Из каких-то особенных сундуков с отложенными до времени подлостями. Влад не собирался ссориться с кукушкой. Владу ни к чему был этот Демарш. Ждан не один год жил официальной жертвой. «Это Влад полез бы вешаться от какой-то там бумажки, а Ждан, он выносливый». По физкультуре у Влада было четыре. Он неплохо бегал и здорово играл в футбол, зато подтягивался плохо. И силовых упражнений не любил. Вот если бы рядом оказался Димка Шила... Если бы сегодня, именно сегодня не вмешались в ход событий проклятущие Димкины гланды, оставалась призрачная возможность, что все обойдется, что завтра ничего не изменится, забудут, не захотят связываться, простят. И надо только состроить гримассу попрезрительней, обойти Глеба, он все равно не дерется, только языком пачкой и идти, идти себе спокойненько домой. А кукушка, стоявшая у Глеба за спиной, был несомненно доволен. Что ему ждан, давно наскучившая игрушка, когда можно прищучить кое-кого поинтереснее? Не сводя глаз сорущего Глеба, Влад прижал подбородок к груди. Как противно, как пусто, как щекотно в животе, как слабеют колени. Как просто повернуться и уйти, перепрыгнув через Глебову подножку. Рядом стояли Супчик и Клоун. Оба на голову выше Влада, да и Кукушки выше на голову. Переростки. Надо разозлиться, но злости нет. Только страх и брезгливость. Но страх сильнее. Ну что вспомнить, ну? Как Кукушка сует дохлого котенка в портфель Марфи Честорой. Как Кукушка, привязав веревку к лапе живого воробьеныша, раскручивает его над головой под гогот прихлебателей. Как Кукушка лепит комочек жвачки на лоб покорного Ждана. Вместо этого вспомнилось одно короткое слово. Сын гулящей женщины за ненадобностью подки... Удар супчика удалось отбить, но рука сразу онемела. Удар клоуна пришелся в ухо, у Влада потемнело в глазах, а мир вокруг запищал, но не по комарийному, а так как пищит иногда забытый телевизор, показывая настроечную таблицу. Сын гулящей женщины за ненадобностью Супчик скорчился, держась за бок. Из носа клоуна летели какие-то бесцветные брызги, а Владов нос давно превратился в бесформенный комок боли. У кукушки были мягкие, очень коротко остриженные волосы, зато ухо было большое, удобное, и... Тьма перед глазами сгустилась. Да ему! да ему еще!» — надрывалась где-то рядом линка рыболов. И ни капли страха. Влад стоял над светло-коричневой луже в форме сердца. В луже отражались огромные ноги, выше маячили в рыжем небе узкие плечи, а над ними совсем уж маленькая голова. Отражение подергивалось от ветра и от того, что из разбитого носа нет-нет, да и падала тяжелая капля. Совсем рядом были чьи-то куры, бродящие у подножия детской горки, ниже по склону красные черепичные крыши, весенняя грязь на размытой дороге, причем на обочине валялся башмак, широко зевая беззубым, клею ртом, В глубине души Влад надеялся, оказывается, что все это будет серьезнее, что в один прекрасный момент он просто потеряет сознание, а потом над ним склоняться, как в кино хлопотливые врачи, что случится скорая помощь, шум и разговоры и большое собрание в классе, что герои, бившегося в одиночку против многих, будут ставить на ноги долго и трепетно, что все станут уважать его, и недельки через четыре, когда наконец он, бледный и похудевший, явится в свой класс, Там уже не будет ни кукушки, ни половины его прихлебателей, а оставшиеся, например, трусливый Глеб Погасей, станут по струнке и не посмеют больше слова сказать без разрешения. Теперь он был даже разочарован, потому что нос болел ужасно, куртка была разорвана во многих местах, колено не сгибалось, и ничего геройского в этом не было. Придется самому хромать домой и объяснять маме, что случилось, и видеть, как опускаются уголки ее рта и как оседают плечи. А завтра, ну пусть не завтра, но послезавтра точно придется идти в школу. Не победителем, а побитым. Подставлять лоб под жвачку, подставлять зад под унизительные пинки из-под тишка, с хихиканьем, с шуточками. Читать всякие надписи на стенах в туалете. А как их не прочитать, если они полуметровые? И это проклятое слово. Он переступил с ноги на ногу. По луже кругами разошлись маленькие волны, куры, подобравшиеся совсем близко, шарахнулись прочь. Придется драться. Драться, драться. За каждую ухмылку следует бить по морде. А сколько их будет? Влад невольно потянулся к носу, коснулся и отдернул руку. Черт, как больно. И Димке достанется. Из-за него, из-за Влада. А что скажет мама? Придется бросить сочинительство и шахматы и пойти на какой-нибудь бокс или бой без правил, мечтать о реванше и всю жизнь превратить в такой вот неправильный бой. Ради чего? Из-за кого? Как унизительно какой-то там кукушка будет ему указывать, о чем мечтать и чем заниматься. Влад поднял с земли грязный портфель. Половина тетрадок потерялась, еще придется оправдываться перед учителями. Может быть, Выбрать кухонный нож, у которого сталь получше, и наточить на кукушку. Но тогда в исправительную колонию загремит он, Влад, а кукушка наоборот. Не додумав, он закинул портфель на плечо, поморщился от боли и пошел, не разбирая дороги, мимо беззубого башмака, мимо кур, мимо горки, мимо кем-то выброшенного плюшевого зверя, неприятно похожего на настоящую падаль, побрел хромая, шмыгая носом, сам не зная, зачем и куда. Ноги привели не домой, а к Димке. Влад позвонил. Долгих две минуты ждал. Если кто там спросит Димкина мама, будет еще время потихоньку слинять. «Кто там?» – спросил мрачный Димкин голос. «Я быстро», – сказал Влад. Дверь открылась. Димка разинул рот, собираясь что-то сказать, и так и замер, будто проглотив теннисный мяч. «Мне помыться надо», – сказал Влад и дай какую-нибудь рубашку, а то мать перепугается до смерти. Димка ни о чем не спросил. Все и так было ясно. — Разумеется, — сказал врач. — Совершенно все ясно, полное горло ангины, можете сами взглянуть. И снова посветил фонариком в несчастное Влада в нутро. Мама тяжело вздохнула. Врач сочувственно подсокл языком. «Ничего страшного, горло полоскать, нос заживет сам, синяки сойдут. Хотя на вашем месте я бы все-таки сходил в школу». Мама кивнула. Влад ничего не сказал, говорить было, во-первых, больно, во-вторых, бесполезно. «Это в первый раз такое», — дрожащим голосом проговорила мама. Врач, понимающий, покивал, выписывая рецепт. На кончике его ручки болталась шелковая кисточка. Ручка была сувенирная, кем-то из родственников откуда-то привезенная и теперь хранимая в нагрудном кармане оберегаемая, говорящие. «Освобождение пока на неделю», — сказал врач, «а там посмотрим. Полоскание каждые два часа, витамины, тёплый чай». Влад откинулся на жёсткую, стоймя поставленную подушку. На неделю он свободен от школы. Семь дней. И всё сначала. Кукушка ничего не забывает. Что ему, как этой недели? Вернулась мама, проводившая врача. Остановилась посреди комнаты. Хотела что-то сказать, но передумала. Снова вздохнула, удалилась на кухню. Вскоре засвистел чайник. Влад распластал подушку и лег, закрыв глаза. Надо собраться с доводами и объяснить маме, почему ходить в школу ей не следует. Доводы не желали собираться. Беспорядочно расползались, будто сваленная в огромную кучу старая обувь. Все мальчишки, которых воспитывают мамы, вырастают похожими на девочек. Эту глубокомысленную фразу Влад слышал тысячу раз в детском саду, в школе, во дворе. У него даже был одно время взрослый знакомый, студент-технарь, который на полном серьезе утверждал, что для того, чтобы вырваться из-под маминого подола, Влад должен ежедневно прилагать уйму специальных усилий. Лазать по крышам, убегать с уроков, бить из рогатки фонарей, короче, вести себя как нормальный мальчик, не как маменькин сынок. Студент был красноречив и даже в чем-то убедителен. Влад так и не понял, зачем ему понадобилась эта агитационная кампания против сидения под юбкой. Вероятно, дело было в каких-то собственных студентовых проблемах. У студента были голубые, выпуклые и очень выразительные глаза. Глядя прямо в эти глаза, Влад сказал однажды, что ему не нравится лазить по чердакам, что у него есть дела поважнее, и что если придется выбирать, огорчить ли маму или запрезирать мужчину в себе, он, Влад, с легкостью пожертвует мужчиной потому что на кой чёрт такой мужчина нужен? Ему было 11 лет. Студент скривился как от кислого и навсегда раззнакомился с сынком и любимчиком. И Влад не жалел о потерянном знакомстве, просто у студента, наверное, не сложились отношения с собственными родителями. Теперь, лёжа в постели, Влад шкурой ощущал, как мама растерянная и огорчена. И как ей хочется пойти в школу, не то за тем, чтобы нажаловаться директору, не то за тем, чтобы собственноручно кинуться в драку и приложить об стенку всех школьных кукушек, не разбирая, кто прав, кто виноват. И как ей хочется расспросить его Влада, и как она сдерживается, молчит. «Мам!» – позвал Влад. Она подошла, молча села на край кровати.